Глава пятая. Убедившись в том, что странный, не то настоящий, не то привидевшийся мне князь действительно ушел, я еще раз внимательно обошел подвал в поисках какого-нибудь выхода. Поиски, как и следовало предположить, оказались безрезультатными. Никакой другой двери я не обнаружил. Оставалось два пути, так как попытка выбраться через дыру, в которую я провалился, стоила отложить до момента, когда я сумею отрастить себе крылья. Итак, выбор у меня был невелик. Дверь в джунгли и надежда на то, что они где-нибудь закончатся, и там обнаружится выход, или люк, в который князь сбрасывал тело, а, скорее всего, тела. Вряд ли дама в Бордовом была первой жертвой. Уж очень уверенными и привычными были все движения князя. Тут тоже вопросов гораздо больше, чем ответов. Есть ли там выход? Или это просто очередной подвал, в котором другие двери не предусмотрены? В общем, если выбирать из этих двух вариантов, то, как говорил один мой приятель, оба хуже. Лезть в люк, имея неплохие шансы наступить на валяющийся там обезглавленный труп, мне хотелось примерно так же, как соваться в странные джунгли, в которых неизвестно, что растет, и, главное, неизвестно, кто водится». Но и сидеть, ничего не решив, тоже виделось мне занятием достаточно бессмысленным. Поэтому я глубоко вздохнул и решительно направился в сторону двери, за которой трепетали широкими листьями пальмы и светило солнышко. Наверное, наличие солнца и свежего, пусть даже наколдованного воздуха и определило мой выбор. От длительного нахождения в подвале даже с очень высокими потолками у меня началась настоящая клаустрофобия. Отчаянно, безрассудно, до звездочек в глазах хотелось на воздух. Я, уже зная, что меня ждет, смело распахнул дверь и снова, как дурак, застыл на пороге. Джунглей за порогом не было, зато был клубящийся туман, мрачное небо и почти полностью скрытая зеленоватыми облаками луна. Никакой тропической растительности, никакого солнечного света, никаких цветочных ароматов, сырость, ночь и какое-то совершенно нереальное количество тумана. Он был всюду, стелился по земле медленными дымовыми столбами, устремлялся к почти невидимому небу, бурлил и клубился. Я медленно обернулся и посмотрел на подвал, на люк на снова подготовленную к страшной работе гильютину внутренний голос настойчиво почти на грани истерики кричал что из подвала надо уходить не знаю что конкретно со мной должно было там случиться князь ли решит что моя голова не очень гармонирует с цветом моей куртки или невидимый страдалец снова порадует меня своими шлеп шлеп но я невероятно четко понимал что если я сейчас останусь в подвале то меня не спасет уже ничто Это не была догадка или предчувствие, нет. Я просто это знал. Снова посмотрев за порог, я подумал, что надо было идти тогда, когда мне предлагали тропики. Глядишь, на солнышке погрелся бы. Хотя не исключено, что в этом случае меня сейчас довольно урча переваривала бы какая-нибудь здоровенная нездешняя зверюга. Да и смысл рассуждать о том, что все равно уже не актуально. Еще раз оглянувшись, я прищурился. Мне показалось, что зловещая гильютина неуловимо приблизилась. Вот буквально только что она стояла в центре, а сейчас совершенно очевидно переместилась метров на двадцать в мою сторону. Сказать, что мне эта тенденция не понравилась, — это не сказать ничего. Поэтому я мысленно перекрестился и сделал шаг за порог. Непонятное место, которому я даже не пытался подобрать название, так как это было занятием совершенно бессмысленным, встретила меня сырым ветром и практически полным отсутствием видимости. Еле заметная в сплошной серо-белой мгле тропинка уходила куда-то в сторону, причем туда, где туман был гуще всего. Неожиданно откуда-то слева послышалось тихое, но от этого не менее зловещее шипение. Мне всегда казалось, что издавать подобные звуки может только очень, Очень, очень большая змея. А так как змей я боюсь любых, независимо от их размера, то я так же решительно, как и минуту назад, развернулся, чтобы вернуться в подвал. Там, конечно, есть безумный князь и странное всхлипывающее существо, но там нет змей. Я действительно готов был вернуться, но... Никакой двери за моей спиной не было. Ни деревянной, ни металлической. «Никакой. Не было и помещения, в которое она могла бы вести. Зато был густой туман. Очень много, очень густого тумана. Понимая, что выбора у меня больше нет, и размышлять о том, что было бы, если бы, не имеет ни малейшего смысла, я вздохнул и мысленно удивился, что почти не чувствую страха. Нет, я не стал ни храбрецом, ни отважным борцом со всякой нечистью, Я просто устал удивляться и бояться. Оказывается, и так бывает. Какое-то время тебе настолько страшно, что потом ты к этому постепенно привыкаешь. Перестаешь воспринимать, как что-то из ряда вон выходящее. То же самое произошло и со мной. Мне казалось, что я попал на территорию особняка Стрешневых уже как минимум пару месяцев назад, и все это время безуспешно пытаюсь найти выход». Я вздохнул, застегнул молнию на куртке до самого верха, накинул капюшон и медленно, а куда торопиться-то? Двинулся по единственной имеющейся в моем распоряжении тропинке. Первые несколько минут я пытался понять, из чего, если так можно сказать, сделана дорожка, по которой я топал. Это был не камень, и не асфальт, и не грунтовка, и уж тем более не лесная тропа. Больше всего это было похоже на очень хорошо спрессованную гранитную крошку или какой-то такой материал. Идти по ней было удобно и достаточно комфортно, если не думать, что идешь из ниоткуда в никуда. Сквозь плотную пелену тумана кое-где по сторонам просвечивали то ли деревья, то ли развалины. Подходить и исследовать более подробно у меня не было ни малейшего желания. Минут через 15 я начал задумываться — приду ли я вообще куда-нибудь, или так и буду до скончания дней тащиться по этой тропинке сквозь клубы сырого воздуха, пропитанного каким-то слегка горьковатым запахом. Окончательно впасть в отчаяние по этому поводу я не успел, так как справа показались сначала очень смутные из-за тумана, но постепенно проявляющиеся очертания каких-то приземистых зданий. «Сколько я не всматривался!» Мне не удавалось различить хотя бы намек на свет или огонь. Впрочем, если тут глубокая ночь, то это и неудивительно. Где-то сзади и сбоку снова послышалось тихое шипение. Но на этот раз оно перемежалось непонятным постукиванием. Словно на ветру задевали друг за друга сухие ветки. Звук был не просто зловещим. От него за километр несло чем-то темным, жутким потусторонним. Я невольно подумал, что чувствую себя так, словно попал в качественный фильм ужасов, который никак не хочет заканчиваться. «Видимо, дорогуша, это не фильм, а сериал», — порадовал я себя и нервно хихикнул. Тем временем шипение и странный стук слышались уже со всех сторон, постепенно приближаясь. Я невольно ускорил шаг, а сердце, до этого находившееся в каком-то обморочном ступоре, очнулось и бешено заколотилось где-то в горле, мешая нормально дышать. Постепенно к шипению и стуку добавился шелест, который могло издавать только скользящее по каменным дорожкам длинное, покрытое чешуей тело. Не побежал я по одной единственной причине. Я прекрасно понимал, что мне просто не дадут этого сделать. Как ни странно, на меня никто не спешил нападать. Хотя я каждой клеточкой, каждым нервом чувствовал, что меня со всех сторон окружают эти скользкие и жуткие твари, о размерах которых я предпочитал просто не думать. И тут дорожка, по которой я шел, раздвоилась. Основная тропа по-прежнему уходила в туман, а достаточно узкое ответвление куда-то в сторону. Я попробовал двинуться дальше вперед, но из белесах клубов послышалось настолько угрожающее шипение, что я предпочел остановиться. Попытка развернуться и пойти обратно тоже успехом не увенчалась. Мне недвусмысленно дали понять, что это не то, чего от меня ждут. Обреченно вздохнув, я свернул на боковую тропинку, и под ногами зашуршала сухая осенняя трава. На какое-то мгновение я подумал, что смог вернуться в свой мир, в свое время. Эта мысль уже не казалась бредовой. Но потом каким-то шестым чувством я понял, что вокруг по-прежнему все чужое. Запахи, тучи, звуки, даже проклятый туман был неправильным. И снова, как в подвале, накатило ощущение того, что все вокруг не такое, каким должно быть. Это ощущение невозможно было передать словами, оформить в какие-то более или менее внятные фразы. Но оно всё, абсолютно все, было неправильным. Словно все это действительно не настоящее, а какое-то искусственное, хотя очень может быть, что это была просто защитная реакция мозга, отказывающегося верить происходящему. Между тем дорожка вывела меня к приземистому каменному зданию, стены и крышу которого покрывала какая-то незнакомая трава. Было впечатление, что еще лет десять, и каменные плиты просто сложатся внутрь, как костяшки домино. В стене, которая была мне видна, располагалась гостеприимно распахнутая дверь, словно приглашавшая усталого путника зайти внутрь и отдохнуть. Больше всего это здание напоминало старый заброшенный склеп, поэтому у меня не было ни малейшего желания заходить внутрь. Вряд ли меня там ждет чашка кофе с круассаном. Кстати, прошло уже достаточно много времени с момента наших посиделок в гнезде, но есть пока не хотелось совершенно. Впрочем, это и к лучшему. Есть тут все равно нечего, а если и появилось бы что-нибудь, вряд ли я рискнул бы это попробовать. Зато страшно хотелось выпить. А лучше напиться, чтобы не думать о том, во что я с дуру вляпался. Тут внутри склепа послышался какой-то шорох. И я рефлекторно шарахнулся от него в сторону, чуть не запутавшись в собственных ногах. С трудом сохранив равновесие, я судорожно заозирался, соображая, куда могу спрятаться, если изнутри сейчас что-нибудь или кто-нибудь полезет. А в том, что меня именно для этого сюда и загнали, я практически не сомневался. И тут я вспомнил, что говорила Аглая, прежде чем уехать. Все мы должны пройти некий путь, а кто-то один станет счастливым обладателем клада. Ну и жизни в качестве приятного бонуса. Значит, все, что со мной происходит, — это просто квест. Правда, надо отдать должное организаторам, сделанный на высшем уровне. Следовательно, и относиться к происходящему нужно именно так, как к игре на выживание. Ну, там типа «Голодные игры», «Игра в кальмара» и прочее. Если смотреть на вещи под таким углом зрения, то появляется реальный шанс не свихнуться и уцелеть. Стоило мне найти относительно приемлемое с психологической точки зрения объяснение происходящему, мне стало пусть совсем чуть-чуть, но спокойней. До нормального состояния было, конечно, как до Китая ползком, но тут уж ничего не поделаешь. Других вариантов успокоиться я не нашел, как не искал. Придя к выводу, что уж лучше так, чем вообще никак, я внимательно осмотрел полуразвалившийся склеп. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что следующий этап для меня заключается в преодолении именно этого мира с заброшенным склепом. Интересно, что приготовили для меня здесь неведомые сценаристы моего персонального мистического триллера — Та часть меня, которая еще была в состоянии рационально мыслить, напоминала мне, что умереть в этом как бы несуществующем мире можно совершенно по-настоящему, так как клад один, а нас трое. Единственное, на что я надеялся, это на то, что если уж я выиграю это соревнование, то мне лично не придется никого убивать. К этому я не готов и вряд ли когда-нибудь буду на это способен. Шорох, доносившийся из клепа, стал немного громче, словно намекая, что я уже достаточно потоптался на пороге. Видимо, чтобы сомнений у меня не осталось вообще никаких, за спиной раздалось шипение, и я сам не знаю, зачем обернулся. Наверное, страх и удивление постепенно трансформировались во что-то другое. Самой змеи я, к счастью, не увидел. Но в тумане на высоте примерно двух метров от земли горели две ярких точки, подозрительно напоминающие глаза. Изо всех оставшихся сил я напряг память, но так и не вспомнил, горят у нормальных змей глаза или нет. Но сейчас это не имело никакого значения, и я обреченно сделал шаг в сторону распахнутой двери. Войти внутрь себя заставить не смог — и остановился на границе размытого и слабого из-за тумана света и чернильной темноты за порогом. Она словно манила, приглашала, уговаривала окунуться в ее непроглядный мрак и остаться там, в этой уютной черной мгле, раствориться в ней, со временем превратившись в еще один невесомый клочок тумана. К сожалению, до бесконечности стоять на границе абсолютного мрака и пусть мутного, но света было невозможно. Я глубоко, до боли в подреберье, вздохнул и шагнул в темноту, чувствую, как исчезает, растворяется туманный мир, через который я только что прошел. Не исключено, что если бы я попробовал вернуться, то просто не смог бы этого сделать по причине отсутствия дороги. Сначала я шагал, чувствуя себя абсолютным слепцом. Вокруг меня не было ничего, только прохладная, совершенно ничем не пахнущая темнота. Прежде чем сделать очередной шаг, приходилось ногой проверять, нет ли передо мной ямы, провала или какой-нибудь иной преграды. Но постепенно, шагов через 20, показавшихся самыми длинными в жизни, мне стало казаться, что вокруг очень медленно, но начало светлеть. Еще через 5 шагов я вдруг понял, что необходимость двигаться на ощупь пропала. Откуда-то сверху лился очень слабый, колеблющийся свет. Он дал мне возможность рассмотреть, что я шел по широкому коридору, потолок которого терялся где-то наверху. Странно, здание казалось мне невысоким, там точно не могло быть таких потолков. Впрочем, на фоне всех остальных странностей это выглядело достаточно безобидно. Коридор закончился метров через двадцать, и я оказался в большом зале, залитым тревожным лунным светом, который проникал через окно в потолке. Помещение казалось совершенно пустым, но стоило мне сделать шаг и из коридора переместиться в зал, как в центре практически из ниоткуда возник огромный каменный саркофаг. Я не знаю, почему решил, что это именно он, Просто какая-то часть меня совершенно точно знала, что этот здоровенный каменный ящик — не что иное, как старинный саркофаг. Постояв немного и убедившись, что это, видимо, единственный предмет интерьера, я, осторожно ступая по крупным каменным плитам, медленно подошел к оказавшемуся достаточно высоким саркофагу. На его крышке были выбиты какие-то слова. Наверное, имя и дата жизни того, кто в нем лежал. В общем-то, по идее, мне было совершенно безразлично, кто там упокоился, но я не мог думать ни о чем другом. Словно какой-то голос настойчиво зудел у меня в голове и не просил, а просто требовал, чтобы я прочитал, что там написано. Поняв, что этому надоедливому голосу проще уступить, я внимательно огляделся в попытках найти хоть что-то, на что можно взгромоздиться, чтобы заглянуть на крышку. Моего, в общем-то, немаленького роста для этого не хватало. Интересно, зачем делать такие высокие саркофаги, если для того, чтобы прочитать имя покойника, надо лезть на стремянку? Или изначально предполагалось, что это сооружение будет наполовину утоплено в пол? Наконец-то я смог разглядеть в самом дальнем углу что-то вроде табурета, на который было небрежно брошено какое-то трепье. Сбросив неопознаваемые лохмотья на пол, я подтащил не слишком новый, но достаточно устойчивый табурет к саркофагу, и, поморщившись от боли в ушибленной при недавнем падении спине, взобрался на него. Теперь крышка была прекрасно видна, и я, сдув пыль, поднявшуюся веселым облачком, смог прочитать надпись. Прочел, поморгал, несколько раз глубоко вздохнул и заставил себя перечитать. На сером камне было выбито «Дягилев Егор Георгич». 15 января 1994, 10 октября 2022 года.